Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Сидоренко «Муха» Читает Олег Шубин Не ошибусь, если скажу, что у каждого охотника есть в запасе хотя бы одна интересная история, связанная с его промыслом или увлечением. С моим другом, охотником-промысловиком Антоном Алексеевичем, произошла одна из тех историй, которые рассказывают вновь и вновь. Самое время поведать ее вам. Связана она с мухой. Нет, это не то назойливое насекомое, которое иногда ужасно раздражает нас своим присутствием. Муха — это кличка пса. Он не был породистой охотничьей собакой, с родословной и документами, не принадлежал к группе легавых, которые незаменимы во время охоты на птиц, и не был он лайкой, псовым борзым или гончим, способным развивать скорость, как хорошая скаковая лошадь, и преследовать добычу с громким лаем. Муха родился обычным деревенским дворовым щенком. Морозным декабрьским днем, когда на дворе мела пурга, молодой, жаждущий лесных приключений охотник из небольшого сибирского села принес домой за пазухой под мягким овечьим тулупом маленький комочек, похожий на варежку. Им и оказался наш главный герой. Он был полностью белым, лишь по спине тянулась полоска рыжего цвета. Густая, длинная, с обильным подшерстком шерсть помешала правильно определить пол щенка, из-за этого охотник дал ему имя Муха. Многие охотники, читая, сейчас думают, ну зачем же он взял себе собаку-дворняшку? Отвечая на данный вопрос, поясню, что не было у молодого охотника возможности приобрести хорошую породистую собаку. Прошло немного времени. Начинающий охотник со своим юным воспитанником начали первые вылазки в зимний лес. Щенок подрос, окреп, но в силу своего возраста и роста находился за спиной у друга охотника в рюкзаке. Так было проще и быстрее передвигаться по глубокому снегу. По короткой пороше можно подробно прочесть ночную жизнь лесных обитателей, зверей и птиц. Найдя свежие следы лисицы, Антон Алексеевич садил щенка на след и давал возможность ознакомиться с ним еще малоопытному псу. Муха улавливал недоступные человеческому носу запахи, которые оставлял на холодном снегу хищник. Достоинствами мухи были его острый ум, смелость и обучаемость. Однажды, выслеживая лесу, наши следопыты углубились в лес и приблизились к месту, где находилась назьма зверя. Рыжий зверь оказался весьма бдительным и успел выскочить из своей норы. На этом деле он и провалился. Охотник резко вскинул ружье и выстрелил, ранив лесовина. Плутовик начал петлять по всему лесу, оставляя за собой окровавленные следы. Лапы животного глубоко утопали в мягком снегу. На следах оставались поволоки и выволоки. Этим-то и воспользовались человек с собакой. За дело принялся бойкий щенок. Вдыхая чутким носом свежий запах крови, он чувствовал присутствие зверя. мух с уверенностью и азартом тропил раненого пышнохвостого обитателя леса. Это продолжалось недолго. Громким торжественным лаем муха дал знать, что нашел хищника. как капкан сжались его зубы на горле у лесовина. Первый трофей был добыт. Молодой охотник и его верный помощник, довольные результатом охоты, возвратились домой. Так прошла зима, и вправа вступила сестра весна. Солнце поднялось выше, и от этого на земле стало теплее. Весенний лес особенно красив, ведь в нем начинает просыпаться жизнь, тает серый снег, На деревьях появляются почки, журчат ручьи, а в проталенных на полях поднимает настроение молодая яркая зелень. К этому времени возвращаются из теплых стран перелетные птицы. В леса и болота возвращается типичная суета. Весна для охотников — это тоже начало чего-то нового. Весной открывается долгожданная охота на пернатую дичь. Пришло время нашему главному герою показать себя в деле. Обладая невысоким ростом, муха имел невероятную выносливость, ловкость, а самое главное — терпение. Сидя в шалаше, он молча, внимательно смотрел, куда падала сбитая дробью водоплавающая птица, и после этого бросался за ней. Он с легкостью заплывал в дебри камышей и приносил другу охотнику сбитую им дичь. Мухе очень нравилось, когда они уезжали рано утром из дома в лес или на болото. Любимое место во время поездки у него было в коляске мотоцикла «Урал». Аппарат был куплен охотником для дальних поездок. Задние лапы пса находились на сиденье, а передние он ставил поверх коляски. В таком положении ему было удобно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Обнаружив зверя, муха на ходу мог выпрыгнуть из коляски и начать погоню. Без всякого сомнения можно сказать, что щенок сделал выбор, который впоследствии стал смыслом всей его жизни. Муха выбрал для себя путь охотника. Год за годом он набирался опыта в охотничьем промысле. Особенно удавалось вытрапливание пушных зверей. Лисицу. Муха очень часто выгонял из норы младшего брата лисы, корсака, настигал в кушарях и труднопроходимых местах, а колонка выслеживал по следу, загонял на деревья или удушал на земле. однажды наши охотники отправились в лес на промысел раннее сибирское утро глубокой осени подрящий морозный воздух таили в себе что то многообещающее друзья понимали друг друга без слов и оба чувствовали что сегодня их ожидает интересный захватывающий день потому как муха улавливал свежие запахи и давал знать что впереди в березовой роще на ветвях сидят тетерева Охотник и собака осторожно подошли к деревьям, где сидели косачи. Оглушительный звук двуствольной тозовки взбудоражил все вокруг, и два тетерева, заломив крылья, упали на землю. Муха радостно посмотрел в глаза своему другу-охотнику и, виляя хвостом, побежал за дичью. После того, как трофей был аккуратно уложен в рюкзак, наши добытчики отправились дальше. Пройдя большое поле, Антон Алексеевич и Муха подошли к глухому болоту, на краю которого был смешанный лес, состоявший из берез и осин, окруженный кустарниками и камышом со всех сторон. Четвероногий друг учуял в воздухе присутствие дикого зверя в чаще леса, но охотник решил для начала найти след, а потом уже действовать. На окраине болота собака и охотник обнаружили свежий след кабана. «Ну что, муха, попробуем его взять?» — спросил у своего помощника Антон Алексеевич. «Гав!» — ответил ему тот на своем собачьем языке. «Что означало?» «Да». Муха пошел по следу кабана в болото, а его друг охотник — в сторону леса. Громким лаем муха объявил, что нашел упалого зверя. Смело подняв кабана с лежки, пес направлял его туда, где их ждал охотник. Выбежав на опушку леса, вепрь словно почуял присутствие человека и, резко развернувшись, начал удаляться в сторону от приготовившегося стрелка. Прогремел хлесткий выстрел, но поле пролетела над ухом кабана. Грянул второй, и охотник услышал удар пули по цели. Кабан рухнул на холодную землю, но через несколько секунд внезапно встал на ноги, как солдат в армии по команде подъем, и бросился прочь. С шумом, преследуя угонного вепря, муха вскоре скрылся из виду. Подойдя к следам ближе, Антон Алексеевич понял, что кабан серьезно ранен. Окинув взглядом это место, охотник стал обрезать дорогу раненому вепрю. Тем временем муха остановил и держал кабана. Он облаивал его, атаковал, хватал острыми зубами. Весьма внушительных размеров вепрь оказался старым кабаном, секачом Он был озлоблен, издавал грозные «пфуркани» при выдохе, громко рявкал и хрюкал. Черно-бурая щетина кабана маскировала его в болоте и лесах, но не в этот раз. По спинному гребню выделялась длинная шерсть. Овальные, стоячие, заостренными кончиками уши чутко улавливали все происходящее вокруг. Осторожно скрадывая опасного зверя, охотник приближался на расстоянии верного выстрела с подветренной стороны. Муха работал с большим азартом. Врожденные бесстрашие собаки, паратость и вязкость делали его злобным и настойчивым. Пес кусал его за суставы и голени, хватал сзади и сбоку. Разъяренный вепрь был, как несокрушимая скала. Муха услышал краем уха приближающегося к ним друга-охотника. Отвлекся, чтобы посмотреть. И в этот самый момент проворный зверь, обладающий мощной силой, как российский танк, Нанес сокрушительный удар собаки Пес, взвизгнув от страшной боли, упал без памяти на землю в стороне от горячей схватки. Охотник оказался один на один со зверем. Прицелившись, он выстрелил в сикача, но тот упрямо шел на человека, чтобы разобраться и с ним. Прогремел второй выстрел, но и он не остановил разгневанное дикое животное. Обладавший охотничьей сноровкой и хорошо владевший оружием Антон Алексеевич резко переломил тозовку, и из ружья вылетели стреляные гильзы. Машинально схватил два самостоятельно снаряженных, лежавших в кармане маск-халата патрона, забросил их в ствол и закрыл его. звери и человека разделялись считанные метры. Антон Алексеевич нажал на спусковой крючок одного из стволов. Осечка. Неужели конец? Указательный палец потянул второй крючок. Застыв в оцепенении, как будто парализован, охотник не мог пошевелиться. Загрохотал долгожданный выстрел. Крепкий на рану сикач остановился в метре от своего противника. У него не было сил, чтобы броситься на человека. Взгляды охотника и животного встретились. О чем противники думали в этот момент, мы не знаем. Кабан, прощаясь с окружающим миром, упал на снег. Охотник медленно опустился перед ним на колени. Так закончилась борьба за пропитание и выживание между человеком и зверем. Охотник смотрел на результат творения матушки-природы. Мощные челюсти и острые клыки кабана больше не казались ему страшными и грозными. Это был колоритный персонаж. Туловище округлой формы, массивная толстая шея, крупная кленовидная голова с пятаком, Небольшой хвост с кистью на конце и маленькие глаза подчеркивали его индивидуальность. Вспомнив про своего друга Муху, Антон Алексеевич бросился к нему. Тот лежал живой, но не мог встать из-за рваной раны, нанесенной большими клыками секача Все будет хорошо, Муха, это всего лишь царапина. На тебе заживет, как на собаке, — подбодрил своего бесстрашного помощника охотник. В течение недели муха зализывал раны, пил теплое коровье молоко и закусывал свежесваренными кусочками кабаньего мяса, добытого в с ним. Восстановившись после травмы, муха снова принялся оттачивать свое мастерство на охоте. С трепетом и заботой к своему питомцу Антон Алексеевич относился всегда окруженной любовью и вниманием, которые особый друг, безусловно, заслужил. После каждой удачной охоты он чувствовал гордость не только за себя, но и за своего четвероногого товарища. У наших друзей было еще много охот с ночевками у костра в лесу и богатой добычей. Был взят еще не один вепрь, но шкура, клыки и вынутые пули из старого сикача остались в личной коллекции Антона Алексеевича. Показав их мне, он поделился этой историей в память о своем лучшем друге, охотники мухи. До последнего дня пес ездил на охоту. Уже не в силах гнать зверя и доставать из холодной воды дичь, он все равно находился рядом со своим хозяином. Все силы молодости муха отдал любимому делу. С возрастом взгляд у мухи изменился, он стал более мудрым и грустным. Черные, круглые, похожие на пуговицы глаза смотрели с доверчивой добротой на окружавших его близких людей. бреск во взгляде собаки угасал. Старость делала свое дело. С годами у мухи появились проблемы со зрением, а потом он и вовсе ослеп. От частых переохлаждений в ледяной воде досталось и его ногам, развился артрит. Пес с трудом передвигался, мучился, терпел боль, стиснув свои уже неострые зубы. Став совсем дряхлым и немощным, он находил уединение не в лесах и болотах, а в своей конуре. Муха прожил 20 человеческих лет. Его жизнь была яркой и насыщенной, полной приключений и адреналина. Он был настоящим охотником и надежным другом, которых зачастую не хватает в трудных жизненных ситуациях. Пёс покинул наш мир, но навсегда остался в нашей памяти и сердцах. Вы слушали рассказ «Муха».